Издательство «Эксмо». Технологии четвертой промышленной революции. Клаус Шваб, Николас Дэвис. К читателям библиотеки Сбербанка. Дорогие друзья, перед вами новая книга замечательного автора, блестящего экономиста, основателя и бессменного президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба. Данная книга не только органично дополняет его предыдущую работу «Четвертая промышленная революция», но и раскрывает новые технологии, получившие развитие в последние годы прямо на наших глазах. Мы живем в особенную эпоху, когда технологии нового поколения массово внедряются во все сферы человеческой жизни. Повсеместное использование больших данных, роботизация, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, адаптивные системы, био- и нейротехнологии уже давно перестали быть инновациями в классическом понимании, а скорее перешли в разряд тех явлений, которыми мы должны научиться грамотно управлять. Четвертая промышленная революция, которую еще недавно нам только предрекали, уже началась. Прежние экономические, социальные и политические системы стали неактуальны. Мир диктует новые ценности, где живого человека все больше вытесняют цифровые технологии. Как быть в это непростое время компаниям? Как отойти от парадигмы борьбы за инновационность и внимание клиентов к глобальному сотрудничеству для получения великих результатов? На всех нас лежит большая ответственность – овладеть этими новыми технологиями и направить их развитие на общее благо. Банковская отрасль – не исключение. Сбербанк сегодня является лидером современной банковской сферы России и поставил в своей новой стратегии 2020 амбициозные цели достижения высоких результатов в конкуренции с глобальными технологическими компаниями. Поэтому для всех руководителей Сбербанка критически важно умело выстраивать процессы создания и внедрения технологических инноваций, чтобы видеть перспективы дальнейшего развития и управлять не только сегодняшним, но и завтрашним днем. Уже сегодня в банке запущена собственная блокчейн-лаборатория, открыт центр робототехники, Технологии виртуальной реальности широко используются для задач бизнеса и обучения, а алгоритм искусственного интеллекта успешно применяется во многих бизнес-процессах, от аналитики данных до подбора персонала. И это только начало. Ежедневно мы видим ошеломляющие технологические прорывы в самых разных областях науки и жизни, и мы должны быть к ним готовы. Эта книга поможет сформировать комплексное понимание сути происходящей технологической революции и трансформаций, которые претерпевает наше общество сегодня. В книге приведены как основные принципы, задачи и взаимосвязи элементов четвертой промышленной революции, так и подробно рассмотрены примеры технологий и прогнозы их использования. В работе над книгой принимали активное участие эксперты Всемирного экономического форума, а также Совета по проблемам глобального развития. Желаю вам приятного прослушивания. Искренне ваш Герман Греф.